Меня на какое-то время парализовало. Ярослав пытался дозваться, но я только зажимал ладонь Нади, отстранённо диагностируя себя. Ни одной Нади стало страшно. У меня холодный пот выступал вдоль позвоночника по мере того, как я осознавал перспективы и последствия новости. С одной стороны, я был вправе. Мне очень хотелось оставить Айзатова медленно сдыхать от еда. Но с другой — он, государственный служащий. Тут уж все будет зависеть от того, какие силы вступят в игру. Только кто я в этой игре? Меня использовали, чтобы срубить Айзатова. Трагедия в том, что я мог бы это доказать, если бы мне дали его тело на вскрытие, но мне не дадут. Поэтому я подставился под чей-то удар вслепую. «Вера!» — тряхнул меня яро за плечо, и я поднял на него взгляд. Я позвоню Горькому. Он, скорее всего, уже в курсе, кое-как выдавил я. И он об этом предупреждал. «Что сказал Краморов?» — подала голос Надя, и наши с ней взгляды встретились. «Неважно», — мотнул я головой. «Тебя считают виноватым? Именно это он сказал, да?» — повысила голос Анна, решительно вцепившись в мои пальцы. «Да, я в розыске», — поморщился я. «Тяжело. Раньше я сам принимал решения, а теперь вокруг меня близкие, которым я дорог, и они мешают мне думать». Чувствуя мою злость между Надей и сиденьем, протиснул голову Питер. Он внимательно на меня посмотрел и нервно зарычал. Как всегда, понял всё без слов и дал знать, что готов принять меня с любым решением. Но Надя принимать мои решения просто так не собиралась. Крамеров сказал ехать к нему, не сдавалась она. «Поехали, он может добиться того, чтобы вскрытие проводили у него». «Его и так будут проводить там», — возразил я раздражённо. Но кроме меня никто не докажет мою невиновность, а меня до вскрытия не допустят. Мы снова посмотрели в глаза друг друга. «Я с тобой, что бы ты ни решил», — вдруг тихо заявила она. «Если ты считаешь, что варианта нет...» Я стиснул зубы и прикрыл глаза. Эти её слова неожиданно привели в чувство. Сбежать с ней, лишив её жизни среди людей? Нет, такие вопросы на бегу не решаются. Ведь мы договорились нести ответственность друг за друга. И Надя вспомнила об этом первое. Но она готова ответить за свои слова «А я не могу бросить её даже ради её блага». Да и откуда мне знать, что сейчас вообще обернётся благом для неё? Да, смерть Айзатова может быть очередным ходом в чьей-то многоходовке. Только какая цель, Айзатов? А может, я? А ведь это больше подходит. Наверное, впервые в жизни я собирался признать, что стою чего-то большего, чем грязный подвал с ошейником. Я собрался разыграть себя как козырь и дойти до края доски. Надо идти до конца. Ну а что? А из этого можно заменить. Таких больных недоносков по земле ходит много, а вот меня вряд ли. Таких, как я, очень мало. Нет, я нужен был Краморову, не в качестве диагноста. Но не только Краморову. «Надо же». «Вера, поехали к Раморову», — решился я, оборачиваясь на Ярослава. «Вера, Давид говорит вести тебя к нему», — напряжённо сообщил он, демонстрируя мне мобильник у уха. «Нет», — решительно покачал я головой. «Вера, угрожают тебе сейчас именно люди». «Да, и это кажется слишком очевидным, Яр». Мы обменялись напряжёнными взглядами, и я вздохнул. «Дай сюда Горького». Я взял мобильник у Ярослава и отошёл на несколько шагов от машины. «Давид». «Ты не едешь ко мне», — констатировал недовольно он. «Скажи», — проигнорировал я его вопрос. «А ты сможешь организовать расследование смерти Айзатова со своей стороны?» «На каких основаниях?» — подобрался он. «Это ты уж сам думай, но мне кажется, твои личные привязанности в этой истории поимели так же, как и мои. Я думаю, Айзатова убили ведьмаки, чтобы я перебежал под твою защиту». Повисла напряженная тишина. «Как думаешь?» — добавил я тише. Могли за меня так расстараться? Могли, конечно, даже не задумался он. Только, Верес, у меня было пожелание от Высших перетянуть тебя на нашу сторону. Пожелание, повторил я задумчиво. Зря я себя недооценивал, как оказалось. Только против лома нет приёма, против Высших не попрёшь. Если кто-то из ведьмачей верхушки раскрутил это всё здесь внизу, Давиду точно не дадут это всё закрутить. Тогда не лезь, я сам разберусь. И мой ответ выше не изменился. И я отбил звонок. «Быстро ты соображаешь», — похвалил Крамеров вместо приветствия, когда я вошёл в кабинет, в котором должно было проходить вскрытие. Тело Айзатова лежало на столе, готовое к процедуре. Я остановился, в нескольких шагах позволяя себе паузу, чтобы почувствовать, что я испытываю по этому поводу. Крамеров молчал, давая мне время. Нет, эта его смерть меня не радует. А это значит, что я не растерял в себе то важное, что с таким трудом берег все эти годы. Я бы справился с Айзатовым живым. И я справился. Его убили ведьмаки». Тихо сообщил я, я им нужен, и они были уверены, что я побегу в их сторону, спасаясь от человеческой расправы. Крамеров кивнул и поднялся со стула, опираясь на трость. Я гарантировал своему руководству, что если ты придёшь сегодня, то ты не виновен Я тихо усмехнулся, не спуская взгляда с тела. — У тебя есть право на вскрытие, — продолжил Крамеров, — чтобы доказать смерть от естественных причин. «Без тебя ведьмаки не научатся качественно травить. Значит, скорее всего, инсценировали какой-нибудь инсульт», — добавил он с усмешкой. «И хоть здесь люди получат фору. Думаю, это всё стоило усилий». «Но это ведь не всё», — я обернулся к нему. «Вам придётся наврать, что я уже предоставил вам составы распространённых ядов, чтобы вы могли подтвердить наличие одного из них в крови Айзатова» и доказать, что его действие временно приостановлено моим противоядием. Крамеров кивнул. «Да, Верес, это цена, которую тебе придется заплатить. Но, думаю, для тебя она вполне подъемная. Иначе бы ты не вернулся сюда». «Хорошо сыграно», — усмехнулся я. «Неплохие ставки», — утвердительно кивнул он. «Соглашусь. Я остаюсь в отделении, и формулы ядов вы получаете». «Верно?» «Спасибо, что сыграли эту партию. Серьезно посмотрел я в его глаза» и что сделали на меня ставку». Краморов удивлённо вздёрнул бровь. «Здесь я буду чувствовать себя гораздо свободнее, чем где-либо ещё», — объяснил я. «С людьми всегда так, Верес Олегович», — усмехнулся Краморов. «Поэтому и я тоже предпочитаю оставаться с ними». И он неожиданно блеснул жёлтыми глазами.